Глава 5. Полноценный гость. Григориан. Идея с потерей памяти мне очень понравилась. Сразу отпала необходимость вести лишние разговоры и объяснять что-то. Силы меня покидали. Нужна была хоть какая-то альтернативная энергия. И солнце было отличным вариантом. Уже несколько дней, которые я находился здесь, его не было. Сплошные тучи заволакивали небо, принося с собой то в югу, то сильные снегопады. Я уже засомневался в его существовании здесь. Но сегодня, прямо с утра, оно светило неожиданно ярко. Я с нетерпением ждал появления хозяйки. Мне срочно нужно было выйти наружу, пока солнечная погода не сменилась опять непроглядной тьмой. Попросил ее помощи. Алекса помогла, надев на меня кучу одежды и развязав руки. Такого я от нее не ожидал. Значит, я свободен? Может, она надеется, что я уйду и избавлю ее от своего присутствия? Но идти мне было все равно некуда. Так что, если в этом состоял ее план, то он провалился с треском». Я подставил солнцу лицо, уже чувствовал живительную энергию, которая пробуждала каждую спящую клеточку моего организма. Одежда явно мешала, и я, недолго думая, снял все до пояса. Моя температура тела вообще позволяла ходить тут хоть далеко, так что обморожение мне точно не грозит. просидел так, наверное, час, может немного больше, и чувствовал себя настолько лучше, что хотелось свернуть горы. Сам встал, при этом довольная улыбка расплывалась по моему лицу и был настолько, настолько полон энтузиазма, что, забыв про всякую осторожность, сделал шаг и с грохотом упал со ступенек прямо в кучу снега у крыльца. «Вот нетерпеливый идиот. Видимо, непривычная атмосфера влияла не только на мое тело, но и на мозг. Лежал и понимал, обратно по лестнице мне не подняться». Не стал тратить в пустую силу, перевернулся на спину, раскинул руки в стороны и принялся интенсивно поглощать солнечные лучи. Даня притащила мне куртку. «Да мне она не нужна. Мне и так не холодно. Разве что не шокировать твою хозяйку? но ну, ты предупреди, когда она будет близко». Собака все поняла. И только потом я осознал, что говорил с ней при помощи мысли. «Значит, с животными моя способность сохранилась». Это прекрасно, потому что Даня может быть отличной помощницей. У нас с ней сложились хорошие дружеские отношения. Частенько она приходила ко мне ночью и спала рядом. Собака забеспокоилась, почувствовала, что хозяйка приближается. Что-то она сегодня рано. Не знаю, сколько времени прошло, но вставать совершенно не хотелось. Чувствовала, как солнце наполняло меня энергией, и добровольно останавливаться я... Не собирался. Так и буду валяться до последнего. Я лежал и кайфовал. Тут кто-то встал между солнцем и мной, а затем начал резко тормошить и трясти мои руки. Я открыл глаза и увидел встревоженный и немного шокированный взгляд Алекса. Ее глаза странно блестели. Она отпрянула и вздохнула с облегчением. Слава богу, ты жив! Так я и знала, что нельзя тебя оставлять. Все на месте, ничего не поранил. Она быстро говорила и взгляд скользил по моему телу, то и дело задерживаясь на отдельных местах. Не выдержал и сам посмотрел. «Ну что там может вызвать такой интерес?» «Шрамы. Все мое тело было покрыто ими. Они уже давно со мной, еще с моментом прохождения военной подготовки. С нами не сильно-то церемонились, и мы боролись за выживание, поэтому все следы о нелегком пути остались на память. Наверное, это выглядит, выглядит странно для нее» раз она так удивлена. Кажется, в ее глазах жалость. Это неприятно. Неужели я настолько жалок и беспомощен? Видимо, да. И это ощущение похуже, чем удар в бою. Горечь от сознания того, что ты слабее даже какой-то особи женского пола. Ты почти на самом дне. Алекса с укором посмотрела на собаку. А та на всякий случай сделала виноватый вид. Она опять принялась меня тащить. Поднимался на ноги и чувствовал, что становлюсь гораздо увереннее. Еще бы недельку таких солнечных дней, и я бы смог самостоятельно ходить. Мы поднимались с Алексой по ступенькам, и она с недоумением смотрела на меня. Мне кажется, чувствовала изменения. «Ты знаешь, я придумала тебе имя. Буду звать тебя Кир», – воскликнула она с довольным видом. Причина ее радости для меня оставалась загадкой. «Мне вообще все равно, как она меня будет звать. Кир так Кир». «А еще у меня идея», – сказала она загадочно, – «сделаю тебе костыли, чтобы ты мог сам передвигаться». Она выдерживала многозначительную паузу и продолжила. «И это еще не все. Сегодня познакомлю тебя с Баней». Она шла и, смеясь, рассуждала насчет предстоящих планов. Не все было ясно и сказанного, но я понял, что остаток дня обещает быть насыщенным. «Пережить бы его». Дома мне опять стало душно и неприятно. Я бы остался жить на улице, будь моя воля. Вся эта обстановка меня угнетает. Алекса засуетилась, куда-то убежала, ее долго не было. А потом она вернулась, держа в руках два сооружения, похожие на палки. И при этом чему-то неимоверно радовалась. Ты не поверишь, я нашла в сарае костыли. Совсем забыла, что в детстве ломала ногу. Она продемонстрировала их в деле, смешно подставила подмышки и сделала вид, что хромает, поджав ногу. Впервые за все время мне пришло в голову, а что она, собственно, тут делает одна в такой глуши, хрупкая молоденькая девушка. Ни одного разумного предположения у меня не было. Хотя, конечно, я достаточно смутно представлял образ жизни на этой планете, но однозначно она должна быть под защитой какого-то сильного, иначе может случиться все, что угодно. Алекса уже отчаялась меня вывести на диалог, просто говорила что-то без умолку Я, если честно, не всегда слушал. Все осознать было сложно, и я считал, чем меньше мы общаемся, тем лучше, потому что до сих пор наверняка не знал, кто она. Конечно, скорее всего, обычная жительница Земли, не подозревающая о моем происхождении, но осторожность не помешает. Я понял, что она настойчиво мне предлагает примерить на себя это чудо техники. Попробовал. Неплохо. Действительно, теперь совершенно спокойно могу ходить сам. Отлично. Так, начало многообещающее. Сейчас в баню. Знаешь, что это такое? Я неопределенно кивнул. Ясно. Олег смотрела на меня восторженными огромными голубыми глазами. Мне было не понять, чему она рада. Предполагал, что все из-за того, что мне что теперь ей не придется носить меня на себе. Сидел и изучал приспособление. На улице уже темнело. Она куда-то опять ушла, вернулась нескоро. Помогла мне встать и торжественно сказала «Идем». Мы отправились в небольшое помещение рядом с домом. Когда подошли, она многозначительно посмотрела на меня. «Это баня. Здесь можно помыть себя». Она ладонью одной руки потерла другую, потом посмотрела на меня и, осознав, что я вообще ничего не понял из ее описания, затолкала внутрь и дала стопку вещей. «В общем, разберешься». Закрыла дверь и ушла. В общем, я разобрался. Температура, конечно, жуть. Плюс к моей нормальной просто убийственно. Пару раз выходил и валялся в снегу кайф, иначе бы сварился, что-то было приятное в этом контрасте жары и холода. Надел вещи. Они для меня непонятны и странны, но вариантов больше не было. Моя одежда уже малопригодна для носки. Используя костыли, нормально добрался до дома. Даня меня при встрече сразу облизала, видимо, я был слишком чист. Зашел и увидел, что нет моей постели в коридоре. В проеме появилась Алекса. Я подумала, «Давай будешь внутри жить, а то как-то неудобно, что ты вместе с собакой спишь. Вроде я смотрю, ты не опасен и настроен дружелюбно». В последней фразе она точно сомневалась и произнесла ее неуверенно. «Очень большая ошибка пускать посторонних к себе в дом, так хотелось ей сказать об этом. Но так как я и есть тот самый посторонний, тактично промолчал». «Не очень рад такому повороту событий. Как-то было приятнее и спокойнее жить в коридоре с Дани. Должен отметить, мы нашли с ней общий язык. Она с тоской смотрела на меня, а я мысленно ей говорил, что если бы у меня был выбор, то я бы остался с ней. Но обижать хозяйку нехорошо. Даня согласилась со мной. Теперь было понятно, для чего меня вымыли». Я впервые пошел внутрь жилища. Внутри все было отделано деревом местной породы. Комната в доме была единственная, хоть и просторная. Посередине одной из стен находилась печь, и в ней горел огонь. Рядом стояла кровать. Я очень надеялся, что мое место не возле источника тепла. Хорошо, что опасения не подтвердились. Алекса указала на другую кровать у входа. Возле окна стояли стол и два стула. Были еще пара шкафов и одна навесная полка. На столе расставлены многочисленные тарелки и прочие столовые приспособления. «Может, давай еще раз попробуем тебя накормить?» – спросила неуверенно хозяйка. Я кивнул. Все выглядело аппетитно. Решил съесть совсем немного.